Дальше поехали. Следующий вопрос. Вопрос шафа, заступничества. То есть они же говорят, мы хотим заступничество чтобы они заступались за нас, перед Аллахом. Теперь вопрос заступничества. Почитатели могил, или те, которые поклоняются могилам, или праведникам, которые в этих могилах, говорят. Аликсаляма, Ахмад, Мы, говорит, не просим у пророка чего-то супер совершенного. Мы, говорит, просим у пророка только то, что он имеет. Мы говорим, а что он имеет? Мы просим у него заступничество. И известно, что прокурорист он. Сахиб а шафая. Тот, который имеет заступничество. И действительно будет заступаться. Поэтому мы говорит не просим у него то, чем он не способен помочь. Видишь, как говорят? Мы просим у него то, что он способен помочь. А что он способен помочь? Делает заступничество. Потому что он про себя говорил, что он будет заступаться. Ответ на это какой? Во-первых, братья, во-первых. Все заступничество находится в руках Аллаха. Все заступничество находится в руках Аллаха. Это большая важная основа. Аллах С.А. говорит, «Коль лилляхи шафаату джамия» «Скажи, Аллах владеет всем заступничеством». То есть только Он может позволить кому-то заступаться или не заступаться, принять чье-то заступничество и не принять его. Только Он один. Поэтому в итоге все заступничество что в Его руках. Поэтому это заступничество надо просить у Аллаха, а не у Пророка. Заступничество надо просить у Аллаха, чтобы Аллах принял заступничество Пророка за тебя. И мы говорим, что Пророк, сам не владеет заступничеством, кроме как с позволения аллаха аллаха000 ва Атали. И поэтому у Шафа, у заступничества есть, братья, два условия. Непременно. Чтобы Шафа принесло тебе пользу, должно соблюдаться два условия. Первое. Чтобы Аллах разрешил тебе заступаться вообще. То есть, чтобы Аллах разрешил этому твоему заступнику, у которого ты заступничество ищешь, то есть этому праведнику, чтобы Аллах вообще разрешил ему заступаться для начала. Аллах субханаталя говорит «Ваят уль курси» «Мангзал лази яшфава индагу илля биизни» «И кто же, говорит, тот, который может заступиться перед ним, кроме как с его позволения? Есть ли один хотя бы братья в мире, во вселенной, на небесах и на земле? Есть ли хотя бы одно творение, которое может заступиться перед Аллахом за кого-то?» сначала позволение Аллаха интернет. Или нет? Нет, то есть никто не может пойти к Аллаху за, за кого-то заступаться, не попросив для начала что разрешение на это Аллах, И поэтому мы говорим, первое условие, чтобы Аллах разрешил этому проводнику заступаться за тебя. И во-вторых, чтобы Аллах не только ему позволил заступаться, а чтобы Аллах позволил заступаться ему именно за тебя. То есть здесь две стороны: чтобы Аллах позволил ему заступаться И во-вторых, чтобы он им позволил ему заступаться за кого, за тебя. Поэтому Аллах в Коране говорит: "Уа ля яшфаунун илля лиман йартада". И перед ним не заступаются ни за кого, кроме как за того, кем он доволен. То есть перед Аллахом заступаются только за тех, кем он доволен. В другом аяте Аллах Субхан Аталия говорит, «Ва каммм мэлэкин фи ссамавати ла тугни шафа'атум шей'а». И сколько же ангелов в небесах, чье заступничество не принесет никакой пользы. Чье заступничество Аллах не примет. «Илля мим ба'ди айязан Аллаху ле мэйя шау Кроме как после того, как позволит Аллах заступаться за того, за кого Он захочет и кем Он доволен. Вот доволен Он тобой, Он позволит за тебя заступаться в судный день. А если он тобой недоволен, брат, какая тебе файда от того, что за тебя кто-то хочет там заступаться? То есть, Аллах С.А. все равно не примет. То есть, кто тебя наказывает, и кто, брат, тебе дает, Джанна, все равно это Аллах С.А. дает. Поэтому, что толку ходить у кого-то что-то? Проси прямо у Аллаха С.А. Дальше. Аллах С.А. в Коране говорит. «И они, пророки, они, пророки, заступаются только за тех, кем, кем он доволен, а сами трепещут от страха перед ним». Аллас-Паната доволен, братья. Аллас-Паната доволен только теми, кто является единобожником, и не и недоволен он многобожниками. Поэтому Аллас-Паната говорит: И тот, который ищет какую-то другую религию, кроме ислама, то он что? То это не будет при не будет принято от него, и в судно день он будет из тех, которые потерпели убыток. Поэтому Аллас-Паната: "Если ты совершаешь ширк, который Аллах называет многобожьем, и Аллас-Паната недоволен многобожниками" а перед ним заступается только за тех, кем он доволен, соответственно, нет тебе файды сидеть у кого-то там просить заступничество За тебя не заступится, понятно нет? И Аллах, не примет заступничество за тебя. И поэтому пророк, саласам, указал нам путь, как заслужить заступничество пророка, саллиллах саляма. Пророк, саласам, что сказал? Скал, подойдите к моей могиле и просите меня, просите меня, просите меня, и, может быть, я так и быть за вас заступлюсь. Нет, он что сказал? Абу Гурейра спросил пророка сал "О посланник Аллаха, кто самый счастливый человек в Судный день? Кто самый счастливый человек в Судный день, которому принесет пользу Твое заступничество?" И пророк Саллаллаху сказал: "Я знал, что это спросишь ты у Абу Гурейры. Или не спросит никто это, кроме тебя, о Абу Гурейра, И сказал: "Ман каля ля иляха илляллах мухлисан мин Пользу принесет Мое заступничество в Судный день тому, кто скажет: "Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха" искреннее сердце То есть тот, который не будет братья ширк делать, и не будет в убеждениях ширки иметь ни в делах, ни в словах, тому принесет пользу заступничество пророка, саллим, когда судный день, не сейчас. Сейчас пророк сам ни за кого не заступается, ясно или нет? Заступается только судный день. И поэтому, видишь, какая, братья, большая разница между нашей религией и тем, что делают суфии. Пророк, саллим, везде, кто ахиду призывает, они же, наоборот, везде ходят, что к ширку призывают. Они говорят, за меня пророк заступится, если я его попрошу, а пророк сам что говорит? Я за вас заступлюсь, если вы у меня не будете ничего просить. Мы сейчас должны да, делать причины, совершать благие дела так, чтобы в судный день пророк сам мог за нас заступиться, видя, что у нас благие дела есть, и есть ему с чем прийти к Аллаху то чтобы показать что-то от тебя. Вот, о Аллах, я заступаю за него. Вот у него есть дела. Прости ему то, что у него было из грехов. И может быть, Аллах примет заступничество пророка. И поэтому, брат, когда люди будут просить заступничество пророка в судный день, пророк сам не пойдет к Аллаху и просить сразу начнет заступничество. Нет. Что? Известно, что пророк сам пойдет сначала к Аллаху и упадет перед ним в, сажда, в земной поклон. И говорит, и откроется мне в земном поклоне, такие имена и атрибуты Аллаха, которые не знал до этого никто. И имя я буду просить Аллах, чтобы Он позволил заступаться мне за людей. то есть Почему? Потому что до этого люди будут стоять в ожидании судного дня, когда, когда начнется расчет. То есть, люди будут стоять в ожидании, когда начнется расчет и попросят Нуха, потом кого? Ибрагима, алейсалям, Мусу, алейсалям, Иису, алейсалям, чтобы они заступились за них перед Аллахом, чтобы Аллах, смотри, уже начал, наконец-то, расчет. И никто не согласится, кроме пророка, саллаху салям, и скажет, «Ана, лизак, я для этого». И пойдет, и не скажет, у Аллах!» А что? Сначала будет разрешение просить, вообще заступаться ему можно или нет за людей. И тогда Аллах Субхан скажет, что «Я Мухаммад Ирфа Расак». Скажет, о Мухаммад, подними свою голову. «Фасаль Ту'ата» и просить тебе будет дано «Вашфа Тушафа». И заступайся, твое заступничество будет принято. Только после этого, видишь, и поэтому мы говорим, заступничества нету брат В руках пророков сам нету заступничества. Оно будет у него только после того, как Аллах Субхан позволит ему. И потом, брат, известно, что в судный день будут заступаться за мусульман также ангелы и маленькие дети. То есть в каком смысле? Например, у кого-то из мусульман умерли дети во младенчестве год, два, три года до совершеннолетия. И известно, что они будут заступаться за мусульман перед Аллахом, за своих родителей перед Аллахом в судный день. Потом что? Известно, что шахиды, мученики, которые погибли на, на священной войне, то что они также будут заступаться за людей за некоторых из своих родственников и так далее в судный день. Однако, брат, мы же не хотим сказать, что теперь их тоже всех можно просить ходить заступничеством, говоря, что они тоже в судный день будут заступаться. Поэтому, брат, надо просить Аллах спонтанно. «О Аллах, позволь твоему пророку заступаться за меня». Вот так надо просить у Аллаха спонтанно. А не, а не пророка просить «О Пророк, заступи за меня». Поэтому, брат, если эти суфии будут продолжать упорствовать и говорить «Нет, мы не делаем поклонение». Тогда, брат, спроси его, задай ему вопрос. Скажи, что такое поклонение тогда? Объясни мне. Что тогда поклонение вообще? Что осталось здесь поклонение Если он скажет, нет, мы не делаем ширк, мы не делаем многобожий, тогда, брат, спроси его, что такое многобожий? Объясни мне. Объясни мне, что это такое, как ты его понимаешь, каких видов он бывает. В каких формах он может приходить? Объясни мне, пусть он тебе объяснит. И брат, он тебе скажет, что это когда человек поклоняется камнями стукану, и это мы уже опроверили. искать это когда человек поклоняется кому-то с убеждением, что это высшее божество. Это мы тоже что опроверили. Анкландр.